И под этой строчкой были перечислены сами таинства. Отлично оборудованная камера пыток, темница, кабинет врача и классная комната. Завершающая приманка гласила «приноси свои игрушки, если тебе не хватает моих». Далее следовал телефонный номер. Фотография отсутствовала. «По крайней мере, мы теперь знаем причину их увольнения из финансовой фирмы МКР», — сказал НКАТА. Такие телки лупят с клиентов от 50 фунтов в час до 1500 за ночь. Если, конечно, мои осведомители не врут, — поспешно прибавил он, словно объясняя, что лично не опускался до подобных удовольствий, я переговорил с Хиллингером из отдела организованной преступности. Его парни держат руку на пульсе. Линли поневоле пришлось признать, что собранные ими Разрозненные куски сведений о Николе Мейден начали складываться в определенную картину. «Значит, — произнес он, — тот пейджер был для ее клиентов, потому-то родители ничего о нем и не знали, но зато знали Апман и Феррер, оба ее любовника. Вы подразумеваете, что она продолжала заниматься проституцией и в Дербишеве?» — спросила Барбара. «С Апманом и Феррером?» «Возможно. Но даже если она развлекалась с ними за даром, оставалась деловой женщиной, которая не хотела упускать своих постоянных клиентов, обеспечивая их сексом по телефону во время своего отсутствия, видимо, так. Но почему она вообще уехала? Это все еще оставалось загадкой. Что касается тех парней из скалистого края, задумчиво сказал НКАТА. А что насчет тех парней? В Ислингтоне был один скандальчик. Он не дает мне покоя. Какой скандальчик? И Слингтонская домовладелица, у которой Николь снимала квартиру, слышала, как она ругалась с каким-то мужчиной, подала голос Хейверс в мае, как раз перед тем, как переехать в Фуллимский дом. «И вот, я думаю, не получили ли мы, наконец, железный мотив, чтобы прижать к стенке Джулиана Бриттона», — заявил Анката. Тот скандалист орал ей что-то вроде того, что он Онди лучше сам убьет ее, чем позволит сделать это. Может, он узнал, что она решила бросить учебу и заняться проституцией?» «Откуда он мог узнать?» — возразил Линли, размышляя о таком варианте событий. Джулиана отделяла от Николь более двухсот миль. Сомнительно, чтобы он притащился в Лондон, выудил открытку из телефонной будки, позвонил по данному номеру, соблазнившись сеансом с плетками и наручниками, и обнаружил, что его проводит Николь мейден Слишком много совпадений для того, чтобы эта версия звучала правдоподобно. Эверс робко заметила. «А может, он нагрянул к ней в гости без предупреждения, сэр?» Нката кивнул и развил тему. Допустим, он заехал в Ислингтон и обнаружил, что его подружка вожделенно обхаживает плеткой какого-нибудь типа в кожаной упряжи. Такая сцена запросто могла спровоцировать ссору. «Подобный сценарий вполне возможен», — признал Линли. «Но могли быть и другие варианты развития событий. В городе был кое-кто еще, кого тоже могли сильно огорчить карьерные планы Николь». Нам необходимо разыскать ее городского любовника. Но вдруг это просто один из ее клиентов, который звонил ей так часто, как нам сообщили Апман и Феррер? Вряд ли. хейверс вмешалась в разговор. «Сэр, по-моему, нельзя сбрасывать со счетов Терри Коула». «Констебль, я говорю сейчас о человеке, убившем Николь Мейден», — обрезал ее Линли. «А не о том, кто был убит вместе с ней». — Я не имела в виду, что Коул был ее лондонским любовником, — произнесла Хейверс с необычной для нее осмотрительностью. — Я имела в виду самого тери Коула, что, в сущности, говорят нам факты. Мы уже выяснили, что между Мейданом и Коулом имелась связь. Очевидно, он распространял для нее открытки, как делал и для прочих шлюх, но он не стал потащиться из Лондона в Дербишер только ради того, чтобы она снабдила его очередной пачкой для размещения в лондонских будках.